Глава 16. «На сегодня хватит!» Эти слова Вола, как и ее рука на плече Питера, принесли ему долгожданное облегчение. Стопа пульсировала, плечи ныли, подмышки были стерты в кровь. Два дня учебки имени Вола, так он втайне окрестил эти истязания, в конец его вымотали. Он карабкался на костылях в гору, полз по каменистой почве, упираясь локтями и подтягиваясь, и перекидывал гигантские охапки сена, балансируя на одной ноге. Когда он развернулся, чтобы возвращаться, ему показалось, что дом бесконечно далеко, и он усомнился, что вообще добройдет в такую даль. На вершине хребта были затянуты тучами. Приближалась ночь. Он подумал о Паксе, промокшем и замерзшем. «Я мог бы еще ходить и ходить. Нет, если перестараешься, все твои труды пойдут на смарку». Питер кивнул и сделал шаг в направлении дома. Нового покачала головой. «Не спеши», – она указала на сарай. «Третье условие?» «До сарая, конечно, не дойти вовеки». Питер опять посмотрел на дом. У него была только одна мечта – рухнуть в этот ее гамак. Он демонстративно всадил костыль в грунт. «И что за третье условие?» «Ничего особенного. Будешь управлять марионетками. Не перетрудишься». «Марионетками? В каком смысле? Ты знаешь, что такое марионетки?» «Конечно». Он вспомнил тех единственных кукол-марионеток, которых видел вблизи, на ярмарочном балагане, когда был маленький. Панча и Джуди. Они были с длинными подбородками и острыми носами, с мертвыми глазами, И тощие водные крысы. Кукольник гонял их по сцене резкими судорожными рывками, от которых Питеру потом несколько недель снились в кошмары. Это куклы такие. И что? Вова несколько секунд разглядывала его. Потом ответила: Это еще одна истина обо мне. И я вспомнила, что подросткам делала марионеток для моих племяшек. Вспомнила, как любила резать по дереву. Она сдернула с ямки своего комбинезона еще пару бандан, и со вздохом протянула ему: На, обмотай, подручники! Ты все еще висишь на подмышках. Переноси весь тело на ладони ребенок! и распределяй по всей длине руки, даже когда просто стоишь». От ее внезапной нежности Питера всякий раз становилась не по себе. То она рявкает на него, чтобы подтянулся дюжину раз, или выстреливает ему пальцами в лицо, мол, не вздумай ко мне приближаться. Это было понятно и удобно. Как дома. Но в следующую минуту она уже втирает в его ноющие плечи свою мазь, или наждаком ошкуривает костыли, чтобы не было занос, или бросает свои дела, чтобы приготовить ему кружку какао, и он осознает, сколько сил у нее уходит на то, чтобы снова сделать его сильным и ходячим, и его охватывает чувство вины. Вот и теперь, обматывая мягкой тканью подручники костылей, он почувствовал себя виноватым и сказал, чтобы сделать ей приятное. «Ваши племяшки, наверное, были в восторге». На самом деле он в этом сомневался. Эти ее племянницы, небось, выкидывали крыса костлявых мертвых кукол в мусорное ведро. Сразу же, не дожидаясь ночных кошмаров. Вова пожала плечами, но Петр видел, что она не рада его словам и чувствовала ее слабо. Он перенес вес тела на натруженные ладони и последовал за ней к сараю. Помедлял на пороге, чтобы втянуть в себя прохладный воздух. Он отдавал древесиной и сеном, и длинным маслом, и олифой. Хорошие запахи, подумал Питер, распознавая их один за другим. И по отдельности хорошие, и все вместе. Вместе еще лучше. Он запрыгнул в сарай. Вова прошла к той стене, что было прикрыта мешковиной. Питер замешкался. Это была та самая стена, так напугавшая его в первый день. Вова откинула мешковину в сторону, и он чуть не потерял равновесие. Как будто увиденное нанесло ему удар. В самом прямом смысле. Марионетки висевшие на стене были до жути реалистичны. И при этом не похожи ни на что из того, что ему доводилось видеть прежде. Он шагнул ближе и наконец обрел до речи. Глаза у них это бабушки драгоценности. У нее было длинное черное гагатовое жрелие. А вот я и сделал озрачки из этих гагатов. Гагаты блестят на свету. И мои куклы с ними как живые. Питер снова замолчал. Его не мешало ему рассматривать ее творение. Пятеро из них были люди. Король и королева, ребенок. Пират, нетомаряк и чародейка, остальные звери. Головы у всех были деревянные, почти в натуральную величину и с гигантскими глазами, пловище из самых разных материалов. Панцирь черепахи был изготовлен из оранжево-зеленой тыквы корлянки, змеиная чешуя из предцветников сосновых шишек, и перья. Перья. Почти у всех кукол было что-нибудь из перьев, волосы и головные уборы, или мантии, или штаны. Рядом с каждой марионеткой на гвоздиках были аккуратно подвешены наборы из палочек и крестовинок, скрепленные тонкой черной проволокой. В самом центре стены, накрытой отдельным куском ткани, висела, наверное, самая большая марионетка. Вола убрала ткань и Питер ахнул. Это была колоссальная птица с величественными крыльями, размахом в добрых 5 футов. Соти темных перьев лежали идеальными рядами. Один ряд заходил за другой. Кончики были выкрашены красным, словно их лизнула пламя. Волос сняла птицу за стены и передала Питеру. «Почти все куклы состоят только из головы и плеч, но это должна летать. Я сделала ей локтевой сустав. Когда она парит, прямо чувствуешь ветер. Вот, потрогай». Питер протянул руку. Кончиками пальцев погладил покрытое перьями глянцевое плечо. Потом острый деревянный клюв, выкрашенный в золотой цвет. Огромные птичьи глаза блеснули черными гагатовыми зрачками. Он опустил руку. «Но при чем тут я? Что мне со всем этим делать?» Вова показала на тюки седа: «Для начала сядь. Слушать придется долго». «Я начну с самого начала». Питер облегченно опустился на тюк. Он наблюдал, как Вова возвращает гигантскую птицу на место. Из ниши в стене она достала маленькую книжицу и, бережно держа её в ладонях, подошла и села рядом с Питером. «Я убила человека». Она подняла на него взгляд. Питер не успел скрыть свой ужас. Она шумно с отвращением вздохнула. «Деблеман, какую бы ерунду они тебе не впаривали насчет приобретения специальности и раскрытия твоего потенциала, ты идешь на войну, чтобы убивать людей. Убивать или быть убитым. Таков контракт». А вот и неправда, подумал он. Взять хотя бы отца. Когда Питер допытывался, «Ты же не будешь там воевать по-настоящему, правда?» Отец смеялся и отвечал, что нет. Он будет делать, в общем-то, то же, что и в мирной жизни. Прокладывать проводку. Но он не стал поправлять волу, потому что вид у нее был сокрушенный. «Вы убили человека. Может, и не одного. Может, многих. Или, по крайней мере, внесла свой вклад в их убийство. Но этот человек... Его я видела. После того, как убила, я должна была бы обыскать тело. Нас учили искать оружие. Любое. Все, что могло сгодиться. Я опустилась на колени. Мне пришлось к нему прикасаться, чтобы обыскать. Помню свое потрясение от того, каким он оказался на ощупь. Я хоть и была медиком, но, видимо, в глубине души ожидала, что он окажется не настоящим пластмассовым. Нас так учили думать о враге. На учениях. Но он, конечно же, он был теплым. Тогда было холодно, и он быстро остывал. Как будто из него испарялась жизнь. И я трогала его без разрешения. Я его убила, но волновала меня то, что он лишился права соглашаться или не соглашаться на мои прикосновения. Думаешь, я сумасшедшая, да? У Питера пересохло во рту. Он не знал, что ответить, но внезапно вспомнил психотерапевта с добрыми глазами и понял, что нужно сказать. «Должно быть, тяжко вам пришлось?» Вова посмотрела на него взглядом, в котором смешались удивление и облегчение, и кивнула. «И мне вдруг отчаянно захотелось узнать, кто он, откуда родом, что он любил, кого он любил, кто любил его. Рот у него был открыт, как будто он хотел заговорить со мной. И тогда я поняла, хоть он и мужчина, хоть и другого цвета кожи, хоть и вырос в другой стране, «Может быть, мы с ним были очень похожи. И это сходство гораздо важнее, чем то, в каких армиях мы служили. Двое, но не двое. Но я его убила, и уже никогда не узнать. Так что я обыскала его тело, но искала не оружие, а что-то, что, что подсказало бы мне, кто он, кем он был». Вова замолчала. На лице у нее было написано такое страдание, что Петру захотелось отвернуться. «И... и вот...» Вова подняла книгу повыше. «Семь путешествий Синбада – это арабские сказки. Из тысячи одной ночи». Я нашел эту книгу у него в кармане. Он взял ее с собой на войну. Стало быть, она что-то до него значила. Старая, потрепанная. Похоже, он с ней с детства не расставался. Может, он надеялся, что она придаст ему храбрости? Ведь Синбад был храбрецом. А может, просто хотел всегда помнить о том, что когда-то он был маленьким мальчиком и читал книжки. И ему было спокойно и уютно. На одной странице была закладка. Это была сказка о том, как Синбад спасся из гнезда птиц и И я подумала... Должно быть, эта сказка помогала ему верить, что в один прекрасный день он тоже спасется, и вернется домой. Вова встала и опять сняла со стены крыватую марионетку. Вот птица рух! В своих когтях она может унести слона. Посмотри на нее! Она поднесла куку ближе к Питеру и повернула ее клюв так, чтобы птица смотрела прямо ему в лицо. Птичий взгляд был таким свирепым, что Питер отшатнулся. Но мне-то что с этим делать? спросил он снова. Эта книга была так важна тому солдату, что он взял ее с собой на войну. И я решила. Разве я отняла у него жизнь, теперь я кое-что ему должна. Я должна рассказать эту историю, которая так много для него значила. И я вырезала всех этих кукол и сыграла с ними спектакль о том, как Сенбат вырвался из гнезда птицы рух, а потом играла его здесь, в этом сарае почти 20 лет». Была передала крестовину и палочку Питеру. «А теперь я наконец-то хочу его посмотреть».